Глава 9: Ева. Вернувшись домой, полностью изолируюсь практически от всех. К счастью, обучение у меня дистанционное, и в универе нужно будет появиться ближе к сессии. С подругами общаюсь только по телефону и в видеочате. Пока не хочу встречаться, тем более у Маши через несколько дней день рождения, и мы и так увидимся. Несколько дней проходят очень быстро. Мысль о том, что я должна выйти из дома и идти к Маше на день рождения, вызывает неосознанное внутреннее сопротивление. Психолог приходит каждый день и часами мучает меня. Эти беседы вгоняют меня в уныние, заставляя принимать собственную беспомощность и никчемность, как априори. Если раньше я думала, что я не такая, как все, то сейчас я начинаю понимать, что я действительно ненормальная. Еще я начала принимать таблетки. Помогают ли они мне, я понятия не имею. Пока не проверяла. Но с ними я чувствую себя овощем. Реально. До такой степени на всё наплевать, что даже если бы потолок начал падать мне на голову, я бы сказала «а, ну окей». И дальше продолжила заниматься тем, чем занималась. То есть ничем. Мама и Олег со мной не общаются. Мы встречаемся только за совместным ужином. Глупая традиция или, скорее, обязанность. Но избегать этой традиции я не решаюсь, чтобы не раздражать их. Меня не замечают. Со мной только здороваются, и на этом всё. Не знаю, рада я этому или нет. Кажется, мне уже и на это наплевать. Я обещала Маше прийти на её день рождения, и своё обещание я решила сдержать. Заодно и узнаю, насколько мне помогает лечение. Страха нет. Вообще ничего не чувствую. На всё пофиг. У Маши вечеринка начнётся в девять. Но я выхожу в семь, чтобы не встретиться с мамой и отчимом. Я практически сбегаю, не думая о последствиях. Они должны вернуться около восьми. На всякий случай иду к дому Маши окольными путями. На мне закрытое элегантное платье до колен, облегающее мою фигуру. На ногах чулки и высокие сапожки устойчивых каблуках. Сверху плащ. Всё же конец марта, и погода очень изменчивая. На плече сумка со всем необходимым и подарком для Маши, который сегодня мне принёс курьер. Я люблю красивую одежду, люблю женственную одежду, обожаю откровенную одежду. Но носить такое... Каждый обнажённый участок тела будто пылает огнём от страха, что к нему кто-то может случайно прикоснуться. Какой будет моя реакция в этот раз? Не знаю. Но привычка скрывать своё тело остаётся неизменной. Любуюсь пробуждением природы. В воздухе пахнет весной, и это лучший запах в мире. Вдыхаю на полную грудь. Обхожу людей подальше. Вместо привычных 30 минут дорога отнимает у меня почти час. Но я всё равно прихожу слишком рано. Возле дома Машки Останавливаюсь на несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Правда, домом это назвать сложно. Скорее, небольшой особняк. Родители Маши состоятельные и разбаловали дочь. Это у меня детство было не самым лучшим. Хоть сейчас я и не нуждаюсь ни в чем благодаря отчему. И по его же вине я чувствую себя полным ничтожеством. Дверь открывает Маша. Следом выходит Лора. Девушки радостно улыбаются. Маша хлопает в ладоши, сдерживая порывы обнять меня. Отдаю подарок Маше. Она нетерпеливо разворачивает свёрток. Её глаза расширяются от удивления, а потом появляется улыбка, когда она понимает, что там. Ну а что я могу подарить человеку, у которого есть всё? Они мне подарили визит в СПА. А я, Маше, сертификат на занятие верховой ездой. «Спасибо!» Выражение лица Маши на мгновение меняется, на секунду исчезает маска заносчивой куклы, и она превращается в маленькую девочку, увидевшую настоящего Деда Мороза. «У меня эти животные всегда вызывали восторг, но я не решалась, а теперь придется». Кажется, она действительно рада. Я не хотела разочаровать ее, но и не хотела банальности. Собираюсь снять обувь в прихожей, но Маша жестом меня останавливает». У меня сегодня планируется куча народу. Думаешь, они обувь снимать будут? Пойдем, говорит подруга. Заходим в дом. Где-то внутри оживает страх, словно ядовитая змея, выползая из своего убежища. В большом зале тихо льется музыка. Разноцветное, но не раздражающее освещение создает впечатление, будто мы находимся в ночном клубе. По всему периметру вдоль стен стоят стулья, кресла, диваны, столы. Центр пуст. Видимо, это будет импровизированный танцпол. Сердце бьется на удивление спокойно, глубоко, размеренно. Я точно как овощ. Не знаю, какими психотропами меня пичкает врач, но не похоже, чтобы они мне помогали. Кажется, они убивают во мне всё, превращая в зомби. «Выпьешь с нами?» спрашивает Маша, едва мы заходим внутрь и останавливаемся на полпути к кухонной зоне. «Маш, ну какое выпьешь? Чтобы потом у Евы снова начались проблемы? Радуйся, что ее вообще выпустили из дома!» – осаживает ее Лора. «Меня не отпустили. Я, можно сказать, сбежала!» – признаюсь. «Ого!» – девушки смотрят на меня с удивлением и даже с толикой восторга. «Спасибо!» – говорит Маша. «Ты настоящая подруга! Ради меня решиться на такой шаг!» Маша дёргается в сторону моей руки, чтобы сжать в знак благодарности, но останавливается вовремя. Я пока не уверена, стоит ли пытаться к кому-то прикоснуться или позволить прикоснуться к себе. «Пить мне нельзя. Я таблетки принимаю», — объясняю. «Поэтому извини, мне только сок или чай». «Ладно. Всё равно замечательно, что ты пришла. Я сейчас». Маша улыбается. «Подарок твой спрячу». Девушка направляется в сторону лестницы на второй этаж. Лора ведет меня к кухонной зоне, которую отделяет от зала только арка. А здесь вообще никого. Лора включает чайник и садится на диван. А я в кресло рядом. Отсюда хорошо видно зал, и я ищу знакомые лица, надеясь, что не увижу их. На самом деле у моих подруг широкий круг общения. Они социально открытые и коммуникабельны но я, кроме них, больше ни с кем не общаюсь. Мы живем практически по соседству. Учились в одной школе, хотя я в школе и была крайне редким гостем. Маша быстро возвращается. Тем временем мое внимание сосредоточилось на мужчине, сидящем в кресле в дальнем конце зала, закрыв лицо ладонью. Я почти уверена, что это Влад. Но как он мог здесь оказаться? Держи. Маша с чашкой перед моим лицом переключает на себя внимание, но она успевает проследить за моим взглядом. «Понравился?» — хмыкает Маша, усаживаясь рядом с Лорой на диван. «Забудь! Он занят!» «Занят? Но кем?» Он сказал, что это была не его девушка рядом с клубом, когда я поцеловала его. Хотя такой, как он, быстро найдет себе кого-то еще, если это вообще он и мне не показалось. Все же здесь полумрак, а лицо мужчина прикрыл ладонью. «И кем же?» – хмыкает Лора, практически срывая вопрос с моих губ. «Мной», – заявляет Маша. «Тобой!» – прыскает Лора. «И когда это ты успела?» «Вот сегодня и успею». «А что, какие-то проблемы?» – фыркает в ответ. «Я только бегаю взглядом, между ними не понимая этой грызни. Это они из-за Влада тут спорят?» «Не может быть!» «Действительно. А когда они успели?» «Это мы еще посмотрим», — говорит Лора, берет бумажный стаканчик со стола и выпивает его почти залпом. Маша крутит свой напиток в руках. Я молча попиваю чай, наблюдая за ними. «А кто это?» «Решаю подыграть им. Если это Влад, значит, они его не рассмотрели у клуба со мной». «Один одинокий красавчик» говорит Лора, подчеркивая слово «одинокий», с которым мы познакомились в клубе неделю назад. «Он будет моим», настаивает Маша. «С чего ты взяла?» «Потому что он пришел ко мне на день рождения». «Ну и что?» «Получила свой подарок, вот и радуйся». «Девочки, да успокойтесь вы!» Пытаюсь прекратить этот глупый спор. Я снова смотрю на мужчину, из-за которого мои подруги разгорячились настолько, что готовы испортить многолетнюю дружбу. Мужчина опускает руку. «Это он, Влад».